Эпилог. Райана оставили на попечении его истинной. Конечно, предварительно Кейрон убедился, что парень пострадал не сильно, а ему необходим лишь отдых, поэтому и было решено оставить его на острове. Майкла же забрали, но тут же передали лекарям и ответственным магам, которые проследят за огневиком. Я же в компании своего Ирлана вернулась в академию. И, конечно, первым же делом устроила кейрану допрос с пристрастием. «Рассказывай все, приказала я мужчине, — стоило нам оказаться в его кабинете. Но в ответ мужчина лишь привлёк меня ближе, ласково проводя пальцами по моей щеке и нежно смотря мне в глаза. «Рассказывай, Кейрон», — промямлила я уже не так уверенно, — «можно я тебя поцелую?» Неожиданно попросил он, смотря так, что было трудно отказать. Такого взгляда я у него не видела еще никогда, такого влюбленного. «Кейрон», — попыталась возразить я, — «сначала расскажи, а потом...» Договорить мне не дали. Мужчина больше не стал упрашивать меня, накрывая мои губы трепетным поцелуем. Я честно попыталась остановить его, но сдалась почти тут же, как только почувствовала через связь эмоции Ирлана — Любовь, трепет, привязанность, нежность и в то же время огромная вина за случившееся. Я сдалась, вжимаясь в тело Кейрона и отвечая на его поцелуй, такой нужный для него сейчас. Он дарил тепло и успокаивал боль в груди, которая появилась после предательства любимого. «Прости меня», — прошептал мне в губы мужчина, снова даря нежный взгляд. «Расскажи мне все, прошу тебя» попросила я, ощущая ком в горле. Хотелось отпустить эмоции, но я не могла. Я хотела узнать всю правду об оракулах, ирлингах и ирланах. Кейрон больше не стал уходить от ответа. Он усадил меня на диван, присаживаясь рядом и начиная свой рассказ. И по мере того, как он рассказывал, я все больше понимала, что у Кейрона не было выхода, как и у меня». Все, что было написано про Ирлингов в книгах, оказалось ложью. Их сделали отдельные расы и приписали им гаремы, огромную силу. По факту, все было не так. Ирланы, священная раса, созданная когда-то светией, была разделена во время той страшной катастрофы. Так появились темные оракулы, существа без огромного куска эмоций, с невероятной силой и с измененной магией. И Ирлинги, которые были лишены и магии, и силы, но являлись сосредоточием эмоций и инстинктов. Тот Ирлинг, которого я встретила на балу, нашел меня благодаря появившейся связи с Кейроном и ведомой истинностью, и использовал все средства для достижения своей цели — заполучить меня. Ведь он не мог поступить иначе, чем связать меня с собой, дав немного времени Кейрону для совершения невозможного — Я должна была испытать Кейрону сильное чувство. Такое, которое даст толчок к объединению Оракула с Ирлингом. Лишь в этом случае все бы получилось. За короткий срок Кейрон должен был влюбить меня в себя. Но как, если времени не так много? Нет, у него получилось. Я теряла голову от мужчины, но недостаточно. Эмоций не хватало. Мои сомнения мешали полностью довериться мужчине, И даже после его признания ничего не изменилось. Я боялась поверить в любовь Кейрана, а время истекало. Поэтому он пошел на отчаянный шаг. Предательство. Ведь неважно, какое сильное чувство должна была испытать я. Любовь или ненависть. Тот разговор с Вирмой был подстроен Кейроном. Лишь сейчас я поняла, что все так и было. Кабинет ректора всегда был под защитой от подслушивания, и случайно я бы не услышала разговор Вирмы с ректором. Но разве об этом я думала, когда эмоции били через край, а ненависть затмевала разум? Конечно, нет. Я поверила в предательство, не раздумывая. Когда я, использовав последнее желание, переместилась на остров Ирлингов, Ран, тот самый Ирлинг, который подарил мне браслеты, пришел к Кейрону. «Вирма не соврала. Ирлинг и в самом деле воткнул в грудь Кейрона кинжал. Для того, чтобы умереть, а после возродиться в Ирлана. Рисковал ли Кейран? Еще как. Если бы я хоть на секунду усомнилась в предательстве мужчины, у него бы ничего не получилось. Я бы потеряла Кейрона на самом деле, а ран бы исчез. Когда Кейрон рассказал об этом, я ужаснулась, осознавая, что произошло бы, пойди все не так». «Но почему бы не рассказать мне хотя бы часть правды?» — спросила я у истинного, взволнованно смотря на него. — Ты же мог умереть. — Расскажи я тебе, ничего бы точно не получилось. Эмоции не вызовешь по щелчку пальцев, — улыбнулся мужчина. — Безумие Кейрон, а Райан, он тоже Ирлан, — вспомнила я про парня. — Да, он первый, кому удалось найти свою истинную и объединиться с Ирлингом. «Погоди, но почему тогда тот ритуал, его метка же была на мне?» — растерялась я. «Обманка?» — усмехнулся мужчина. «Мне нужно было подтолкнуть тебя к ритуалу со мной. Просто так, ты бы не согласилась?» «Ты...» — возмутилась я. «Ну, Кейрон...» «Прости, но все было сделано лишь для успеха. Только Майкл не был в планах». «И хорошо, что не смог им помешать», — на мгновение нахмурился мужчина. «Что теперь с ним будет?» — поинтересовалась я. «Его темнейшество будет решать», — только и ответил он, а я кивнула. «Не наше это дело. Главное, что он больше ничего не натворит. Надеюсь». «Киран?» — решилась я еще на один вопрос. «А ты... то признание, получается, все же было ложью...» Ведь оракулы лишены эмоций и не могут любить, пробормотала я, отводя взгляд в сторону и боясь услышать ответ, но мне и в самом деле хотелось его знать, даже если он разобьет мне сердце. Нет, Джази. То признание не было ложью, ответил мужчина, заставив снова посмотреть на него и увидеть легкую улыбку на его лице. Но как же? Помни, что благословение светие. Две вязи смешались, но не только они. Объединились и наши сраном чувства, так что мое признание было настоящим, Жази. «Я безумно люблю тебя, моя дорогая», — произнес он, привлекая меня и собираясь поцеловать. Но я остановила его, сжимая пальцами его запястье и смущенно смотря в глаза мужчине. «Подожди, я не сказала тогда, но сейчас...» «Кейрон, я тоже люблю тебя», — пробормотала я и сама приникла губами к губам мужчины, прикрывая глаза, словно пыталась таким образом справиться с неловкостью и смущением. Но стоило ли? Ведь я была с тем, кого любила, невероятно сильно и трепетно, и чувствовала такую же сильную любовь в ответ. Два года спустя. «Поздравляю с окончанием Академии», — Но, возможно, было бы лучше, не превратитый лис в зеленое пупырчатое нечто. Привлек меня к себе Кейрон, целуя в висок. Она сама виновата. Держала бы язык за зубами, не стала бы жабой. И вообще это не я. Буркнула я. А кто? Уточнил мужчина, кладя руку на мой округлившийся живот. Дочь твоя. Мне бы такое в голову не пришло. Выдохнула я, накрывая руку Кейрона и неожиданно улыбаясь. «А вообще, лис даже идет», — хихикнула я, — подстать ее мерзкому характеру. «Ладно, надеюсь, лекари ей помогут». «Устала?» — сменил тему мужчина. «Немного. Хочется прилечь». «Тогда домой», — скомандовал любимый и открыл портал. Беременность хоть и проходила без эксцессов, но я сильно уставала, хотя после портала меня и подташнивала но лучше, чем трястись в карете, борясь с дурнотой всю дорогу. Малышка должна была появиться на свет со дня на день, но, судя по ее проделкам, не особо торопилась на волю. Но, надеюсь, она поменяет свое решение, и совсем скоро мы увидимся. Майкл очнулся через полгода, и, как и говорил Кейрон, ничего не помнил. Наказывать его как-то еще не стали, а приставили куратора и направили его уникальную силу на благо королевства. Райан быстро поправился, не обретя никаких последствий от того сражения. Он со своей истинной поселился в королевстве, покинув остров Ирлингов, где до недавнего времени проживал вместе со своей возлюбленной. Оказывается, то зеркало в его комнате было стационарным порталом, через который он каждый день возвращался на остров. Когда стало известно о том, что оракулы могут вернуться к своей истинной форме, и миф о том, что они не могут любить, оказался разрушен, в королевство повалила толпа девушек со всего мира в надежде найти свою любовь. И, надо сказать, в первые же недели образовалось несколько пар. Единственное, о способе возвращения в истинную форму умалчивали, поэтому девушкам иногда приходилось испытывать то же, что и мне, к сожалению» но в большинстве случаев все проходило менее болезненно. Берджа, когда узнала случившемся, извинился передо мной и Кейроном, но было глупо злиться на него. Он знал так же мало, как и я, лишь беспокоился обо мне, поэтому прощать его было не за что. Мы же с Кейроном переселились в его поместье, откуда я посредством порталов посещала Академию и, наконец, сегодня получила диплом о ее завершении». Единственное, что так и не произошло за эти два года — это свадьба, и я очень расстраивалась из-за этого, хотя по факту мы уже являлись с Кейроном мужем и женой посредством меток. Вязь, став серебристой, через пару дней вернулась в исходную форму, украшая часть моей спины и только... «Любимая?» — обратился ко мне Кейрон, останавливая и не давая воспользоваться открытым порталом. м. -м. Повернула я голову к мужчине. «Закрой глаза», — попросил он. «Сюрприз?» — спросила я, улыбаясь. «Да», — ответил Киран, и я подчинилась. Взяв меня за руку, мужчина повел за собой, чтобы всего спустя пару мгновений остановиться. Судя по ощущениям, мы все же воспользовались порталом, вот только, кажется, оказались вовсе не дома. «Открывай». Распахнув глаза, я в изумлении огляделась и первым делом осмотрела себя, ведь вместо академической формы на мне было самое настоящее свадебное платье, но не только это оказалось настоящим сюрпризом, ведь мы оказались в храме свете и не одни. Близкие нам существа оказались рядом с нами — Берт, магистр Ран, Райан со своей истинной — Хеллан со своей супругой, мой отец и даже его темнейшество, а еще она, Светия. Она с нежностью смотрела на меня, заставив в восхищении замереть и уставиться на нее в ответ. Было неловко, но оторвать взгляда от богини было невозможно. Кейрон Ланс и Жази Шандра, своим божественным благословением и властью я связываю ваши судьбы на веки веков. Теперь вы единое целое, муж и жена, связанные священной вязью, — произнесла она, а место в районе метки кольнуло. Я не знала, изменился ли ее внешний вид, но почувствовала себя невероятно радостно в тот момент. А когда меня поцеловал Кейрон подаваться и гостей, я почувствовала, что теперь счастлива полностью с моим истинным, моим Кейроном.